7 часов 20 минут. Меня невозможно побеспокоить. Если кто-то, с кем вы работаете, в семь отвечает вам таким образом, будьте уверены, этот человек социально опасен. Особенно, если это дивизионный комиссар. Камиль докладывает. «Где ваш отчет?» — обрывает его Мишар. «Пишу». «Ну и?» Камиль начинает все сначала, подыскивает слова, старается показать себя профессионалом. Свидетель госпитализирован, и есть вероятность, что налетчик приходил в больницу, поднимался в палату и пытался уничтожить свидетеля. «Подождите-ка, майор, я не понимаю». Она переигрывает, тормозя на каждом слове, будто ее мозг столкнулся с непреодолимым препятствием. «Это свидетель мадам Форести, она Форестия, как вам будет угодно. Она говорит, что не видела, чтобы кто-то входил к ней в палату, так?» Времени на ответ она к Камилю не оставляет, это не вопрос. Зато медицинская сестра кого-то видела, но она не уверена. И что? Прежде всего, кто-то это кто? Если даже это налетчик, то приходил он или не приходил? Здесь можно даже не выражать сожалений. Леган на ее месте отреагировал бы точно так же. С тех пор, как Камиль попросил отдать ему это дело, все пошло по неверному пути. Я вам говорю... — настаивает Камиль, — что он приходил, медсестра видела ружье. — О! — восхищенно произносит комиссар. — Потрясающе! Она видела? — Тогда скажите-ка мне, больница подавала исковое заявление? Камиль с самого начала разговора знает, к чему это приведет. Он предпринимает какие-то попытки, но ему не хочется входить в конфронтацию с начальством. Мишар возражает не случайно хотя Камилю почти пришлось применять силу, Все же ему удалось получить дело благодаря дружбе с Ляганом. Однако это обстоятельство может сослужить ему и дурную службу. У Камиля начинает покалывать в висках. Ему становится жарко. Нет, не подавало. Не волноваться, нужно быть терпеливым и уравновешенным, уметь объяснять, убеждать. Но я утверждаю, что этот тип был там. Он не побоялся появиться в больнице с ружьем. Медсестра описывает оружие, похожее на винтовку, которая использовалась во время налета, и... которая могла использоваться. Почему вы не хотите мне верить? Потому что без искового заявления, без чего осязаемого, без свидетельских показаний, без доказательств, без реальных фактов у меня не хватает воображения представить себе, что простой налетчик приходит в больницу убивает свидетеля. А вот почему. Простой налетчик? сдавленно скольцает Камиль. Да, признаю, он кажется достаточно агрессивным, но достаточно агрессивным Все, майор, не нужно повторять то, что я говорю, и ставить мои слова в кавычки. Вы просите у меня полицейской защиты для свидетеля? Как будто речь идет о раскаившемся преступнике и отправляющемся в суд. Камиль открывает, был рот слишком поздно. Даю вам одного сотрудника на два дня. Никакая низость. Не дай она никого. Если что-то случится, это могло бы быть ей поставлено в вину. Но один сотрудник против убийца все равно, что ширма против цунами. С той лишь разницей, что со своей стороны дивизионный комиссар Мишар чертовски права. Какую опасность может представлять собой мадам Форрестье для таких людей, майор Верховен? Она присутствовала при налете. Налете, повторяю, а не покушении. Они должны знать, что она ранена, но не убита. По-моему, они должны радоваться. Это было очевидно с самого начала. Что же не складывается? А как там ваш осведомитель? Бесконечная тайна. Как мы принимаем решение? В какой момент мы принимаем, что решение принято? Что от бессознательного есть в ответе? Разве только, что отвечаешь незамедлительно? Это Малут Фаруи. Имя срывается с губ Камиля совершенно неожиданно, как на ярмарочной карусели. Он физически ощущает путь, на который его выносит Одно произнесение этого имени — шаг в пропасть. «Он что, на свободе?» И прежде чем Камиль успевает отбить удар, Мишар спрашивает, «И при он тут вообще?» Хороший вопрос. У всех гангстеров своя специализация. Налетчики, дилеры, мошенники, фальшивомонетчики, кидалы, ракетиры. Каждый существует в своем секторе. Молот Фаруи — сводник и сутенер. И странно, что его имя всплывает в деле о вооруженном налете. Камиль его едва знает, к тому же для осведомителя Фаруи фигура слишком заметная. Пути их несколько раз пересекались. Молот — человек редкой жестокости. Территорию себе он отвоевывал с помощью террора. Его считают виновником многих убийств. Он ловок, хитер, и долгое время полиция не могла до него добраться. По крайней мере, до тех пор, пока он не попался на одной истории, которой причастен-то не был. Подлая ловушка, у него в машине была обнаружена сумка с тридцатью килограммами экстази. Да еще и с его отпечатками пальцев. Такой удар в спину не прощается. Фаруи мог сколько угодно утверждать, что именно с этой сумкой ходил в спортивный зал. Он оказался за решеткой и готов был уничтожить все и вся. «Что вы спросили?» – переспрашивает Камиль. «Этот Фаруи, он тут при чем? И вообще, он что, ваш информатор? Я не знала». «Нет, он не мой информатор, все сложнее». «Здесь многоходовая история, видите ли?» «Нет, не вижу. Я занимаюсь этим и сообщу вам». «Вы? Вы этим занимаетесь?» «Не нужно повторять то, что я говорю, и ставить мои слова в кавычки». «Да вы издеваетесь надо мной!» проорала в трубку Мишар и тут же прикрыла ее рукой. Камиль различал еле слышный лепет. «Прости, моя дорогая, эти слова вызывают у него глубочайшее изумление». «Неужели у этой женщины есть дети?» «Какого возраста девочка?» Потому как Мишар говорила, можно ли не подумать, что она обращается к ребенку. Дивизионный комиссар возвращается к разговору на более сдержанных тонах, но раздражение никуда не делось. Оно чувствуется еще больше. По шорохам в телефонной трубке Камиль понимает, что Мишар выходит в другую комнату. Если до сих пор Верховьян ее просто раздражал, то теперь в разговоре прорывается что-то накипевшее, слишком долгое, сдерживаемое, и только обстоятельства заставляют ее не повышать голоса. Так в чем же, собственно, состоит ваша история, комиссар? Прежде всего, история не моя, но у меня тоже семь часов утра, и я прошу вас только дать мне время, чтобы я смог объяснить ее вам. Майор, пауза, я не знаю, что вы делаете. Я не понимаю, что вы делаете. Нет и намека на раздражение. Комиссар говорит таким тоном, будто собирается сменить тему разговора. И, в принципе, так оно и есть. Мне нужен ваш отчет сегодня вечером. Я ясно выражаюсь? Совершенно. Еще довольно прохладно, но Камиль весь в поту. под очень специфический, болезненный холодный, стекает по спине. Такого с ним не было с того дня, когда он бросился к Рен, с того дня, когда она погибла. Тогда он заупрямился, думает, что сделает лучше, что все равно кто. Нет, он даже не думал. Он действовал так, как будто только он один мог это сделать и ошибся. Когда он нашел Рен, она была мертва. теперь Анна. Говорят, что если женщины уходят от мужчин, они всегда делают это одинаково. Вот что страшно.